Часть пятая. Пропавшие девушки Монмута. Трое могут сохранить секрет, только если двое из них мертвы. Бенджамин Франклин. Глава 36 Дни перед концом света. Я не очень хорошо помню, как вернулась домой после того забега. Вспоминая только, как, шатаясь, добралась до своей комнаты, упала в постели и проснулась лишь на следующий день около полудня. Всё ещё в пижаме я проковыляла в гостиную, ту самую гостиную, которую я видела в будущем с мёртвыми мамой и тодом свисающими с потолка, с разбитыми окнами, с толстым слоем пыли на всех поверхностях. То утро, однако, квартира сияла, освещенная ярким солнечным светом. На бежевом ковре не было ни единого пятнышка, занавески на окнах раздвинуты, и все произведения современного искусства, тщательно отобранные моей мамой, были отполированы и блестели. Ред уже сидел там, обедая хлопьями, и выглядел гораздо лучше, чем прошлым вечером, когда я его покинула. «А где мама и тот?» — спросил я. «Уехали на несколько дней в Саутгемптон», — промычал Ред с набитым ртом. «Сказали, что вернутся в пятницу. Хотя я подозреваю, что они уехали немного дальше Саутгемптона. Мне кажется, что они собираются на остров Плам, чтобы проверить убежище. В конце концов, оно станет нашим домом чуть больше, чем через неделю». «Вот только они никогда не доберутся до убежища. Они умрут здесь». В этой квартире, пойманной в ловушку, как крысы, а разъярённая толпа будет ломиться в дверь. Я на мгновение заколебалась, раздумывая, стоит ли рассказать об этом брату. Да пошло оно всё. Расскажу. Я описала ему всё, что видела прошлой ночью. Повешенные тела мамы и тода записку и то, что случилось с Хэтти. «Твою мать!» — ахнул Ред. «Что же нам делать? Может, сказать маме и Тодду, чтобы они держались подальше от Нью-Йорка? Чтобы не возвращались?» «Мы можем так сделать? Можем изменить будущее?» «Не знаю», — ответила я. «Я имею в виду, это зависит от того, является ли будущее, которое мы посетили, единственным. По словам доктора Магуайра из Калтыха, это так. И даже если мы скажем им не возвращаться в Нью-Йорк, это не будет иметь никакого значения. Судьба подстроит всё таким образом, чтобы они оказались в этой комнате в то время. Нет никакого способа узнать точно». «Блу», — произнёс брат, — Я знаю, что вы с мамой не всегда сходитесь во взглядах, но мы должны хотя бы попытаться. Давай спросим их с Тоддом, можем ли мы все вместе покинуть город до 14 марта. Мы должны сделать хотя бы это. Ладно, — согласилась я. Давай сделаем это вместе, когда они вернутся в пятницу вечером. В понедельник все разговоры в школе были о недавно состоявшемся котельоне. Месть, несмотря на все ужасы, которые мы видели во время нашего забега после бала, оказалось в своей стихии — купаясь во внимании. Но её настроение заметно омрачилось, когда она увидела Дженни на следующий день. Их ожесточённая перепалка на котельоне явно не выходила у неё из головы. У меня сложилось впечатление, что не так уж часто кто-то одерживал верх над Мисти Коллинз в словесной дуэли, как тогда удалось Дженни. И Мисти это не давало покоя. «Как поживает твой папа, Дженни?» — беззаботно спросила она во вторник в коридоре. «Как ты думаешь, после развода ты будешь жить с ним или с мамой и теннисистом? Но я надеюсь, что с тобой всё в порядке. Мне бы не хотелось, чтобы у тебя закончился ксанокс, и ты в отчаянии перерезала себе вены». Дженни заметно напряглась, но не проглотила наживку. Она только закатила глаза, глядя на месте. Но потом она повернулась ко мне, и на этот раз это был непростый мимолетный взгляд. Испепеляющий взгляд, который бросила на меня Дженни, был гораздо хуже того, которым она наградила мисте. Так смотрят на человека, который обманул твое доверие. Дерьмо. Мне нужно было поговорить с ней. Но по какой-то причине Дженни не пришла в школу ни в среду, ни в четверг, так что у меня не было такой возможности. А потом в четверг я столкнулась с другой проблемой. Во время обеда, буквально в течение пяти минут, я получила сразу два приглашения. Бо предложил мне встретиться после школы в Метрополитене, чтобы вместе позаниматься. А Мисти... пригласила меня после школы еще раз присоединиться к ней и Грифу на чаепитии в плазе. Я не знала, что делать. Мне очень хотелось побыть с Бонной едине в нашем особом месте, но я не хотела отказывать вместе. В особенности мне не хотелось отклонять ее приглашение, потому что она точно спросила бы, «И чем же это ты будешь занята?» Так что я решила пойти в плазу, а после этого постараться успеть в Метрополитен. Когда я добралась до приватной чайной гостиной плазы, Мести и Гриф уже сидели там, на своих обычных местах у камина. Однако они были увлечены напряжённой беседой, и, не желая мешать, я притормозила зарезной ширмой неподалёку. В этот момент Гриф как раз говорил. «Только 15 семей смогли получить приглашение в убежище, и наша не вошла в это число. Так что если мой мозг случайно не входит в те полпроцента, которые выживут после облака, то я в конкретном дерьме. Ты должна дать мне свой самоцвет, когда уедешь». Тогда я смогу спрятаться в туннеле, когда мы будем проходить сквозь гамма-облако, и позже выйти оттуда. Я думала, у твоего отца есть деньги. Серьёзным видом произнесла мести. С таким же успехом она могла бы сказать, я думала, что ты один из нас. Но вообще, учитывая его таунхаус, переоборудованный в гараж, я тоже думала, что у отца Грифа полно денег. Есть, но не грёбанной наличкой, сказал Гриф. Он же театральный продюсер. и потратил все имеющиеся средства на нашу квартиру и гараж, чтобы поддержать имидж. Большую часть дохода он получает в качестве выплат за права на интеллектуальную собственность. Ты же знаешь, как это бывает. Богаты активами, бедны деньгами». О, сказала Мисте. Она явно не понимала, как это бывает. «Ты либо был богат, либо нет». «Так ты оставишь мне камень?» — просил Гриф. Мисте задумалась. «Окей». «Все, кто собирается в убежище, должны улететь на вертолёте 15 марта. Но, зная то, что я знаю, мне хочется убедиться, что мои родители уедут заранее. Приходи сюда в воскресенье, 11 марта в полдень. Я принесу самоцвет или пришлю кого-нибудь с ним». Гриф откинулся на спинку стула. «Ты просто моя спасительница. Спасибо!» «Всегда пожалуйста», — ответила Мести. Воспользовавшись этой паузой, чтобы присоединиться к ним, я вышла из-за ширмы и поздоровалась. Через девяносто минут я помчалась в Метрополитен, и там нашла Бо в нашем кафе. Только он не занимался, а как заворожённый смотрел в телевизор, висящий на стене. Да и все в кафе в тот момент не отрывали глаз от экрана. «Ты только посмотри», — произнёс Бо. Я взглянула на передачу. На канале CNN показывали кадры какой-то осады. Бегущая строка внизу экрана сообщала. «Последние новости. Нападение на университетский клуб «Нью-Йорк». На улице стояла женщина-репортер и торопливо говорила в микрофон. Шестеро работников кухни, вооруженных автоматами АР-15, час назад захватили фешенебельно-университетский клуб в Нью-Йорке. Забаррикадировав все выходы, они разгромили фасад здания. Затем началась стрельба, из окон верхних этажей выбросили тела членов клуба, количество жертв пока неизвестно. Полиция уже окружила здание но у них не так много вариантов. Нападавшие подготовились к осаде, хорошо вооружены и вряд ли выйдут в ближайшее время. Внезапная вспышка выстрела заставила репортера пригнуться. Камера, снимавшая её, резко дёрнулась и наклонилась, показав окровавленное тело, переваливающееся через окно ровно в этот же момент. На заднем плане были слышны крики ужаса и рявканье полицейских команд. Камера вновь сфокусировалась на здании, и я увидела слова на его известняковом фасаде, намалёванной ярко-красной краской. «Ваши деньги вас не спасут». Подобные инциденты происходили по всему миру, причём в Европе их было необычайно много. Почему именно с Европы начался крах общественного порядка, никто толком не понимал. Возможно, потому что учёные из стран Старого Света были более единодушны в отношении катастрофических последствий гамма-облака. Почти все они с мрачной уверенностью заявляли, что 17 марта человечеству наступит конец. В отличие от них, американские учёные продолжали высказывать неоднозначные мнения в зависимости от того, на каком кабельном канале новостей выступали. С другой стороны, возможно, это было связано с многовековыми и очень отчётливыми классовыми различиями в Европе, которые долгое время отделяли зажиточное население Старого Света от тех, кто проживал за чертой бедности. Что бы ни было причиной, акты насилия со стороны представителей беднейших классов против богатых начали распространяться по всему миру как эпидемия. Трёхтысячная толпа безработных молодых мусульман из неблагополучных кварталов в Париже штурмом взяла несколько особняков в Седьмом округе. Ещё большая толпа мигрантов, живущих в убогом палаточном городке Близкале, бросилась на охрану туннеля Ла-Манш, повалила ограждения и хлынула по автостраде и железнодорожным путям в направлении Англии. В самой Великобритании банды мародёров в масках доведённые до иступления призывами в социальных сетях, вламывались в особняки Белгравии и Мейфейра. Их было слишком много, чтобы полиция могла их остановить. Подобные события происходили в Германии, Италии и Испании, а также в богатых офшорных зонах, таких как Монако. Страны, которые в прошлом подвергались угнетению со стороны колониальных держав, такие как Индия, Бразилия и ЮАР, стали свидетелями ещё более шокирующих случаев агрессии в отношении особняков богачей и прочих символов старой элиты. Не имело значения, верили ли нападавшие, что это их последний шанс изменить существующий социально-экономический порядок, или они просто увидели возможность дать волю своим низменным инстинктам, даже если конец света не наступит. Перед лицом конца всего сущего границы цивилизации более не признавались. Прежде сдерживаемый гнев бедняков и среднего класса вырвался наружу взрывом. После кровавой осады университетского клуба в Нью-Йорке, где низкооплачиваемый персонал взбунтовался против привилегированных членов клуба, эпидемия насилия начала распространяться и по Америке. До появления гамма-облака было ещё несколько дней, а на улицах уже воцарился хаос. Но на этой неделе произошло ещё одно событие, от которого мой мир содрогнулся. В пятницу утром мисс Блэкман созвала школьное собрание и сообщила всем нам, что Дженни Джонсон исчезла.